Глава 10. Загадки прошлого. Варианты действий: бежать. Тут и думать нечего, а потом попытаться закрыть и заблокировать проход, так как сил распахнуть створки мамаши точно хватит. Но первый панический порыв был погашен тренированным разумом опытного военного, и в руках появилось несколько кусков мяса, которые я достал из инвентаря. Но с детёныша тут же уловил приятный аромат хорошо прожаренного мяса, и голодный малыш издал еле слышный писк. Дальше испытывать удачу не стоит. Химера может войти в любую секунду, поэтому бросив котёнку угощение, начала осторожно отползать обратно, наблюдая, как он неумело вцепился в добычу когтками и пытается откусить кусочек только прорезавшимися зубками. Послышался угрожающий, утробный рык, и через секунду Показалась голова химеры. Угольно-чёрная морда очень сильно напоминала кошачью. Глаза хищника с вертикальными зрачками опасно сузились, и вновь послышался угрожающий рык. Зверь быстро оценил обстановку, но узкое логово не позволяло ему мгновенно напасть. Да и детёныш в этот момент находился на линии атаки. Я сделал успокаивающий жест рукой, бросил ещё несколько кусков мяса, И медленно, не отрывая глаз от морды хищника, покинул логово. Выдохнуть удалось только после того, как повторно активированный механизм сомкнул створки, отрезав опасному монстру путь к моему убежищу. Причём от волнения я вложил в магический импульс целых 10 единиц тёмной энергии, и древний механизм, получивший приток силы, закрыл дверь с невероятной скоростью, лишь чудом не сплющив мне пальцы рук. Сердце бешено стучало в груди, перекачивая по эльфийскому организму огромный объём крови, и успокоиться удалось не сразу. Я представил, что сделал бы этот стальной пресс с таким хрупким четырёхуровневым телом персонажа. Мне удалось дважды пройти по самой грани. Если бы не детёныш, перекрывавший линию атаки, то я точно был бы уже мёртв, а потом, поддавшись панике, чуть не убил себя сам. Нужно взять себя в руки. Не понимаю, что это со мной. Где привычное хладнокровие? Или в этом мире всё решает набор характеристик? Если так, то это не самая приятная новость. Как можно трезво смотреть на ситуацию, когда железы внутренней секреции при возникновении опасности выбрасывают гормон страха кортизол вместо так необходимого норадреналина? Чёрт. А ведь есть ещё один проход, который я собственна вручную очистил от болотной лозы. Запаздыла мелькнула в голове тревожная мысль. Если Химера смогла забраться сюда, то что ей мешает найти и этот проход? Тем более, что познание сути подсказало, что эти звери способны чувствовать тёмную энергию, и она нужна малышу для развития. Но мои опасения были напрасны. Концентрация шипастой разновидности болотной лозы в районе моего пока единственного, так сказать, окна в мир была весьма высока, и ни один даже самый ловкий зверь не сможет забраться на такую высоту, не пропоров себе брюха. Пожалуй, я не буду уничтожать столь удачно разросшегося паразита, а попытаюсь восстановить обнаруженную внизу формулу. Только делать это нужно днём, когда вероятность встречи с опасным противником вроде моей соседки будет меньше. Остаток ночи будет целесообразно потратить на развитие характеристик и навыков персонажа, пока ещё действует десятипроцентный бонус. Полосу препятствий сорудил довольно быстро. Сейчас нет времени мастерить что-то более основательное, но этим вопросом я обязательно займусь чуть позже. Жаль, что глубина почвы всего метр, и не получится сделать ловушку для болотников. Выберутся же ягодёныши. Но если впускать их по одному, то есть шанс неплохо развиваться и в дневное время. Уж с одним монстром-то я справлюсь. Приятным сюрпризом для меня оказалось свойство воды из артефакта восстанавливать 100 единиц бодрости за глоток раз в полчаса. Это существенно ускорило восстановление этой шкалы. Помимо бега с максимально загруженным инвентарём, прыжков и лазанья по стенке железного древа, на которой ещё сохранилась болотная лоза, я пытался формировать магическую формулу касания тьмы прямо на ходу. Сделать это у меня не получалось. Каст постоянно срывался, но я заметил, что во время попыток идёт прирост концентрации и управлению тьмой одновременно, поэтому останавливаться я не собирался. Когда бодрость опускалась до критической отметки, начинал практиковаться в начертании рун или скоростном плетении магической формулы. В итоге за 3 часа вымотался настолько, что когда в интерфейсе прошла информация о наступлении утра, единственное, на что оставались силы это забраться на свой уступ и забыться тревожным сном. Правда, на этот раз затащив вместе с собой и лестницу, чтобы никто не смог помешать отдыху усталого тёмного лекаря. Спать придётся прерывисто. Мне необходимо подпитывать алтари маной. Разбрасываться тёмной энергией нельзя. Хорошо, что в игровом интерфейсе осталась функция будильника. На Земле мне бы она не пригодилась, но в этом мире выработанные годами рефлексы значительно притупились, и их придётся оттачивать заново. На отдых выделил себе 5 часов. Этого будет вполне достаточно, чтобы восстановиться. А отоспаться можно и на том свете, как любил говорить отец. Так ведь я и так на том свете успела мелькнуть мысль, но усталый мозг её уже не уловил, погружаясь в сладкий мир грёз. Оникс 20, Скарс, Ловок и Фил 30, тяжёлые, жду у Казани сержант. Послышался, как всегда спокойный голос Омеги, заместителя командира группы с позывным сержант. Займись ранеными, я прикрою, похоже, уцелели только мы. Ответил сержант, и послышалась короткая очередь. Я с изумлением, металликой и, и ужасом увидел своё окровавленное тело, которое взрывной волной выбросило из внедорожника. Из сердца торчал длинный обломок металла, и тут не нужно быть доктором, чтобы понять очевидное: пациент точно мёртв. Я взглянул на тела сослуживцев, которые Омега прислонил к камню, и поморщился: "Да кто же так оказывает первую помощь?" слышилась ещё одна короткая автоматная очередь сержанта, а сразу после неё неестественный, нечеловеческий рёв. Только тут я осознал, что нахожусь в воздухе в паре метров над собственным умершим телом, и это расстояние медленно, но неуклонно увеличивается. Попытка сдвинуться с места оказалась удачной. И я поплыл или полетел в ту сторону, куда стрелял сержант. И я чувствовал всеми фибрами своей души что мне нужно увидеть напавших на нашу колонну. За огромным валуном, неподалёку от довольно широкого входа в пещеру, я увидел группу из пяти демонов, во главе с трёхметровым высшим. Рядом с ними лежали разряженные установки для пуска реактивных снарядов. Демоны вели беседу на своём языке, но из совершенно немыслимым образом я понимал, о чём они говорят. Уверен, что потом их серебряный рыцарь убьёт, спросил высший у своего подчинённого. «Да, Эр, это совершенно точно. Вы очень удачно его почувствовали?» «Превосходно. Как же я долго этого ждал. Этот глупец снял защитный амулет. Теперь нам хватит частиц первозданного хаоса, чтобы вернуться домой. А возможно, и привезти подмогу. Эти жалкие людишки заплатят нам за тысячи убитых демонов. Принесите мне его труп. Я должен лично поглотить частицы, украденные его предком из нашего родного мира». Остальных людей убить. У нас будет замечательный прощальный ужин. Младшие демоны тут же сорвались с места и помчались к перевёрнутому внедорожнику. Сержант вновь открыл огонь, но пули с титановыми сердечниками отскакивали от естественной брони этих исчадий ада, и через несколько секунд я увидел, как голова командира отделилась от тела. А через миг жизнь решился и Омега. Видение оборвалось, и я проснулся. Всё тело было покрыто липким потом. Сон был настолько реалистичным, что у меня не возникло ни малейшего сомнения, что мне совершенно невероятным образом удалось увидеть события, которые произошли сразу после моей гибели. Проклятые демоны как? Откуда? Считается же, что нам удалось их полностью истребить. И что это за странный разговор с видением, которого я стал? То, что нашего предка называли Серебряным рыцарем, мне известно из уроков истории. Стартов Александр основал подразделение охотников на демонов в самом начале войны. Он научился использовать оружие демонов против них самих и обучил этому умению остальных охотников. Он первым открыто заявил, что где воинам перестало приходить подкрепление, и врага можно победить. Записи его пламенной речи, заснятые кем-то на простенькую камеру, до сих пор показывают на уроках истории в старших классах. Голова идёт кругом. Что за частицы хаоса были украдены Александром из мира демонов? Неужели моя смерть каким-то образом помогла этому отряду демонов покинуть землю и уйти от заслуженного наказания? Или что ещё хуже активировать постоянный канал связи между нашими мирами? Боюсь, что второе вторжение наша планета может не перенести. Хотя, исходя из семейных легенд, которые, как я теперь знаю, были вовсе не легендами, родной мир демонов должен лежать в руинах. Побег Александра спровоцировал какой-то конфликт, который и заставил демонов прекратить вторжение на землю. Так что опасаться повторного нападения, скорее всего, не стоит. Уцелевшие демоны могут попросту не знать причину, по которой к ним перестало приходить подкрепление. В любом случае, выяснить, что произошло дальше, сейчас не представляется возможным. Хранители наверняка в курсе событий, так что стоит отложить этот вопрос до момента нашей встречи и сосредоточиться на главной задаче выжить и пройти испытание. Пополнив алтари маной, я продолжил прерванный отдых, на этот раз без каких-либо совведений. Новый день на планете Аздар встретил меня тишиной. Впервый раз после пробуждения меня не пытались сожрать. Я никуда не падал, и вообще сон хоть и был прерывистым, но прекрасно восстановил мои силы. Беглый осмотр с высоты показал, что в подконтрольный объект не проникли посторонние, и можно спокойно заниматься своими делами. Спустившись вниз, осмотрел разложенные возле прогоревших углей сухожилия болотников, развешанные на треногах шкуры Система подсказала, что сухожилия успели высохнуть и стали значительно крепче, чего собственно я и добивался. Теперь в моём распоряжении есть некое подобие ниток, с помощью которых можно попробовать сшить несколько шкур и изготовить для себя подстилку и одеяло. Спать на твёрдом и холодном железном дереве мне определённо не понравилось. Я отрезваю, оцениваю свои таланты и понимаю, что изготовить нормальную одежду я не смогу. Тут нужен портняжный опыт, которого у меня нет. Максимум, на что я могу рассчитывать, это набедренная повязка, как в старинной детской сказке про мальчика, воспитанного волками. Шкуры просохнуть не успели, поэтому смотал их в один рулон и забросил на свой уступ. Досушу в следующий раз. Разводить костёр сейчас не имеет смысла, у меня другие планы. Лёгкая разминка, целью которой было разогнать кровь по эльфийским венам. Превратилась в получасовую пробежку с максимальной выкладкой. Боец должен поддерживать свою физическую форму на максимально возможном уровне. От этого зависит его жизнь. Бодрости персонажу всё ещё не хватает, но глоток воды, восстанавливающий 100 единиц, помог продержаться и не свалиться без сил. Пока восстанавливается шкала, решил перекусить и обдумать планы на день. Пора заканчивать затворнический образ жизни и выбираться на белый свет. Королевское железное древо очень подходящее место для временной базы. Но оставаясь здесь, я заметно снижаю темпы своего развития. Падалищики вокруг очень скоро закончатся, и в любом случае придётся искать другие охотничьи угодья. Да и разница в уровнях наверняка будет сказываться на количестве получаемого опыта. Значит, решено. Пробую восстановить магическую формулу, активирующую открытие внешних врат, и провожу разведку окружающей местности. Но для начала нужно решить, что делать со свободными очками. Распределить сейчас или всё же попытаться поднять характеристики персонажа своими силами. Всё же естественный прирост очков прогресса оставляет желать лучшего. Был бы у меня спаринг-партнёр, с которым можно было бы активировать режим боя для ускоренной прокачки, но чего нет, того нет. Решить что-то конкретное так и не удалось. Но очко обучения я решил потратить на умение вампиризм. На втором уровне урон будет побольше, да и процент перекачки жизни и бодрости должен увеличиться. Вампиризм, классовое, редкое, уровень второй. Магический урон, 200, плюс интеллект, плюс урон оружием, тьма. Ограничение применения только на живых существах. Дистанция применения требуется телесный контакт. 20% урона преобразуется в очки жизни и выносливости, а при полных шкалах в тёмную энергию. Активация 200 маны, перезарядка 5 минут. Отлично, уже что-то. Если бы не требование интересного контакта, но, возможно, на более высоких уровнях есть какой-нибудь перк, отменяющий это правило. А пока придётся обходиться тем, что есть. Идём дальше. Что может мне пригодиться за стенами крепости? Ведь постоянно бегать к алтарю для подпитки энергии не получится. Тут не надо быть геймером, чтобы понять очевидное. Мне будет нужна мана, чтобы пополнять тёмный источник. Похоже, всё же придётся распределить свободные очки, так как очки прогресса к данной характеристике накапливаются очень медленно. Шкала маны увеличилась на 200 пунктов. Я посчитал, что плюс 1 это слишком мало, и увеличил мудрость на 2 единицы. Ну и последнее очко вложил в восприятие. 15 м это катастрофически мало для обнаружения опасности, но гораздо лучше, чем 10. Возможно, вне крепости, где обзор персонажа значительно ограничен, этот показатель будет расти быстрее. Все приготовления закончились, осталось лишь восстановить магическую формулу. Ещё раз тщательно осмотрев рисунок, материализовал ручку и начал дорисовывать повреждённые элементы узора. Нервный процесс меня полностью захватил. Оказывается, вычислять глубину и угол погружения ручки в железное древо очень увлекательное занятие. Каждое неловкое движение или ошибка в расчётах приводили к провалу. Уже проделанная работа, которая визуально отображалась фиолетовым цветом, мгновенно исчезала, а железное древо восстанавливало свой изначальный вид, и всё приходилось начинать с самого начала. Этот факт сильно раздражал, но в то же время вызывал в моей душе чувство азарта. Мне очень сильно хотелось закончить работу и посмотреть, что получится. Для этого пришлось 5 раз подключаться к алтарям для восстановления потраченной тёмной энергии, но я своего добился. Через 3 часа кропотливой работы магическая формула бледно засветилась фиолетовым, а вокруг неё всё тем же фиолетовым цветом подсветилась арка прохода. Магические врата. Артефакт 10-го уровня. Настройки доступа обнулены. Накопитель тёмной энергии 5 из 10000. Превосходно. Я боялся, что после активации образуется проход, через который в моё убежище смогут проникнуть опасные звери. Но, судя по системному описанию, магические врата работают по-другому. Прежде чем проверять их работу, нужно заполнить накопитель энергии. Заодно и число алтарей уменьшится. Но сначала нужно прочитать системное сообщение, от которого я отмахнулся во время работы. Уровень навыка магия тьмы плюс один, магия тьмы классовая, уровень первый. Поглощено 1763 из 50 тысяч единиц темной энергии, плюс один к темному источнику, плюс один к интеллекту, плюс один процент к урону магии тьмы. Отлично. Я давно ждал это повышение, и поэтому не стал вкладывать свободное очко характеристик в темный источник. Прибавка не такая большая, как я на то рассчитывал, но это лучше, чем ничего. А скоро и другие навыки подтянутся. Потратив 40 минут, заполнил накопитель магических врат, который теперь стал светиться насыщенно фиолетовым. Мне вообще нравится цветовая индикация заряда. Сразу становится понятно, когда нужно перезаряжать батарейки. Желайте воспользоваться магическими вратами, уточнила система. Мысленно выдохнув, я отдал своё согласие. Короткая вспышка, и в нос ударил затхлый болотный запах, а глаза рефлекторно прищурились. Глаза тёмного эльфа привыкали к дневному свету достаточно долго, и мне повезло, что в округе не оказалось врагов, иначе избежать неприятностей было бы весьма проблематично. Снизу картина разительно отличалась от увиденного мной с 20-метровой высоты. Болота в привычном для меня понимании этого слова я не увидел. Под ногами на вид довольно твердая почва, покрытая зеленым мхом. Обзор перекрывают огромные ветви железного древа, самые мелкие из которых по самым скромным подсчетам достигают в толщину метра три. Они хаотически разбросаны вокруг ствола, и так же, как и все вокруг, покрытый слоем зелёного мха и болотной лозой. Само огромное дерево, являющееся когда-то пятьдесят четвёртой стальной крепостью, было буквально облеплено шипастым паразитическим растением, но в том месте, где располагаются магические врата, болотную лозу выжгло магией, образовав небольшой входной коридор. Я вдруг поймал себя на том, что уже несколько минут стою и просто осматриваю местность, как будто вышел в лес на прогулку. Отругав себя за неосторожность, постарался слиться с местностью. Нужно постараться открыть маскировочный навык или умение, что облегчит мне передвижение по опасным территориям. Лучше, конечно, умение. Да, они расходуют ману, но зато активировал и пользуешься спокойно. В идеале это умение должно еще и помогать мне скрывать свое темное происхождение. Ведь без наличия чего-то в этом роде в моем арсенале даже поход в небольшую деревушку может окончиться смертью. Пустят стрелу в глаз и имени не спросят. Получить дополнительную характеристику или навык маскировки, скорее всего, будет несложно. Реальные навыки полного слияния с местностью у меня есть, но это будет работать только вне городов. А хочется обзавестись универсальным инструментом, как говорится, на все случаи жизни. Ладно. Нужно начать с разведки округи. Заодно использую полученное умение картография. Перед глазами мгновенно появилась полупрозрачная виртуальная карта, на которой изображалась область возле железного древа радиусом 15 метров. Я задвинул ее в правый верхний угол обзора и начал осторожно пробираться сквозь хаотические нагромождения ветвей железного древа, попутно осматриваясь на предмет полезных находок. Взрослый болотник пятого уровня напал внезапно и сходу снес персонажу 60 хп. Он прятался в хитросплетении мелких ветвей над моей головой и, выбрав момент, когда я отвел взгляд в сторону, атаковал. Проклятие! Тут нельзя расслабляться и на минуту. Взрослый крысо-тушканчик был значительно крупнее своих молодых сородичей, но мозгов у него от этого не прибавилось. Ну кто же нападает на пусть и одиночную, но как минимум более крупную цель? Скорее всего, тут все дело в моем низком уровне. Живность Аздара должна уметь определять его. И в зависимости от этого либо нападать, либо убегать. Действовал по уже отработанной схеме. Двойная порция боли от кражи жизни, камнем нанести несколько ударов по ноге или голове, потом каст касание тьмы. Пусть урон от ударов твёрдым предметом и небольшой, но физические законы продолжают работать, а толщина шкуры не позволяет уберечь кости от переломов. С более сильным противником такой фокус вряд ли сработает. Но в противостоянии с падальщиками тактика подходящая, пусть и не уберегающая от собственного травмирования. Без доступа к классовым заклинаниям выработать более действенную тактику будет сложно. Насколько я успел понять, тёмный лекарь это класс поддержки. Он должен ослаблять противников проклятиями и лечить союзников, в то время как они наносят основной урон. С союзниками у меня полная засада, так что придётся как-то выкручиваться. Падльщик издал предсмертный писк и повалился к моим ногам. Я посмотрел на свою шкалу жизни, опустошённую более чем наполовину, и мысленно выругался. Бой на открытой местности показал, насколько я не готов к исследованию даже окраин болота. Если внутри древа падльщиком было негде спрятаться, и я расстреливал их словно в тире, то сейчас этот мелкий и ловкий зверь укрывался в переплетениях ветвей железного древа, и мои магические атаки часто заканчивались промахами. Вывод напрашивается только один. Мне нужно выбираться в более безопасные места, прокачиваться там, потом возвращаться к исследованию болот. Если бой один на один с примерно равным по уровню противником даётся с таким трудом, то что будет, когда я столкнусь с более опасным хищником? Я не могу охотиться по ночам из-за шанса столкнуться с высокоуровневой химерой или любым другим мотёром зверем а при свете дня нормально развиваться мешают классовые штрафы. Додумать мысль не получилось. Меня насторожило подозрительное шевеление, и я решил сменить позицию. Как оказалось, идея была весьма своевременной. В тушу падальщика, которую я, к слову, не успел разделать, метнулась неясная тень. Иллюзорная анаконда, уровень 12, жизнь — полторы тысячи, урон — 150-200, Активные навыки: неизвестно. Описание: магически изменённый хищник, предпочитающий охотиться в дневное время суток. Может встречаться повсеместно, но излюбленные ареалы обитания влажная или болотистая местность. Способен вырастать до гигантских размеров. Заметить иллюзорную анаконду чрезвычайно сложно. Отличный маск-халат получится из этой змии мелькнула в голове мысль, пока я смотрел, как здоровенная анаконда заглатывает тело падальщика целиком. Осталось только её убить.